Глава двадцать восьмая Васюта, в свою очередь, тоже удивился такой реакции родителей и любимой. Ему все казалось вполне очевидным. Но раз уж требовалось объяснение, он первым делом спросил. «Куда мы все это понесем? Где будем хранить?» «Да хотя бы в нашем осином гнезде, на Беринга-7», — сказала Олюшка. «Там места хватит». «То есть ты хочешь с Анютой и Светулей вернуться туда?» Чуть дрогнувшим голосом поинтересовался сочинитель. — Нет, — помотала головой Осица, — сейчас еще рано возвращаться. Надо всем вместе быть, пока все не наладится. — Значит, ты предлагаешь свалить все гостинцы в пустующем помещении? Заходи, кто хочет, и бери, — нахмурилась Лива. — Да кто туда сунется? — взернула нос Олюшка. — Все знают, что там обитает оса. Вольных ходаков как ты помнишь, оса не испугала. — Заметил Сис и тут же добавил, — это я не в обиду, просто как факт. Тем более, — быстро вставил Васюта, пока любимая не начала возмущаться, — те же ходоки или кто другой могут заметить, что вы долго на Беринга не появляетесь, и решат глянуть одним глазком на знаменитое осиное гнездо. А там, опа, сюрприз. — Это мы удачно зашли, — скажут они. — Мы можем выставить охрану, — буркнула Осица. «То есть будем распыляться еще и на это», — неодобрительно покачал головой сочинитель. «Хотя у нас и так каждый человек на счету». «Когда здесь», — повел он руками, — «гостинцы находятся под такой охраной, что, мама, не горюй». «Это я не о тебе», — повернулся он к Ливе. «Это присказка такая». «Хотя ты тоже не горюй, потому что совершенно незачем. Потому что у нас теперь очень много гостинцев, которые находятся под защитой лучших в мире, по крайней мере, в Монче тундровске охранников. Вот сюда уж точно никто не сунется, согласны? В любом случае, не станут этого делать. Но чтобы народ не дразнить, еще лучше, если мы никому о нашем маленьком секрете не расскажем. А мы этого делать ясен пень не станем. И хорошо, что мы не сказали Потапу, зачем нам понадобился Синегур, который еще надо ему вернуть, заметил Сергей Сидоров. А для этого его еще нужно найти. «Улетел ведь?» «Даже если не найдем тот в коридоре», — сказал Васюта, «то я уже чувствую на этом складе, по крайней мере, два таких. Даже три. Не суть. Главное, скажите, вы со мной согласны?» Спорить с его поистине железными доводами никто не стал. Лишь Елена Сидорова поинтересовалась. «А какие гостинцы ты здесь еще чувствуешь?» «Много всяких разных», — немного подумав, ответил сочинитель. «Чтобы со всеми определиться, — «Нужно много времени потратить. Думаю, надо будет потом сюда для этого специально прийти. А сейчас времени нет. Из-за нас уже наши так, наверное, с ума сходят. Давайте возьмем сейчас для скупщиков десяток-другой чего-нибудь поинтереснее, да будем отсюда выбираться». Первым делом, помимо Синегура, чтобы вернуть Потапу и нескольких Красногуров для личной защиты, выбрали уже известные гостинцы, которые точно ценились скупщиками эскимо, небывашку и тушилку. Ценным был еще и незряш, который здесь тоже имелся в нескольких экземплярах. Но переносить его нужно было осторожно, чтобы случайно не коснуться бусины внутри бутона, его псевдоцветка и не ослепнуть на час, а то и дольше. Даже здесь-то пять незряшей для безопасности лежали на отдельной полке в углу. Так что их там и решили оставить. Из-за очевидной опасности для переноски не годилась и обжигалка. Поэтому Васюта, который читал теперь свойства артефактов словно открытую книгу, выбрал еще несколько невиданных им ранее, но показавшихся сейчас интересными и не создающих проблем гостинцев. Одним из них был похожий на плоские серебристые щипцы делитель, который мог создавать точную копию любого, кроме живых организмов, не больше фута размером предмета. Весьма полезное свойство, чтобы, например, штамповать во время боя дубликаты патронов, тут же их заряжать и стрелять. Примечание. Фут – дореволюционная мера длины в России, приблизительно 30,5 см. Конец примечания. Сочинитель взял таких три штуки, подумал и сунул в карман еще один, для себя лично. Вдруг и впрямь в какой перестрелке понадобится. Еще ему понравилась трубка и впрямь похожи на курительную трубку гостиниц свинцового, тускло-блестящего цвета, который позволял сколь угодно долго дышать хоть под землей, хоть в воде, да и вообще в любой бескислородной среде. Их он тоже взял сразу пять, тут таких было много. Олюшка посоветовала также взять несколько светофоров, похожие на бильярдные шары артефакты, периодически меняющие цвет. «Я ощущаю, что это какие-то индикаторы». — сказал на это Васюта, — но их цвет зависит от кучи факторов. Там и температура окружающего воздуха, и давление, и уровень радиации, и черти что еще, о чем я понятия не имею. Да и многие ученые, думают тоже. Из наших с тобой миров, во всяком случае. Не думаю, что от них будет здесь практическая польза. — Вась, — посмотрела на него любимая, — здесь ведь не только из-за какой-то пользы гостинцы ценят. А многих из них вообще ничего не знают, а они ценятся. Это как деньги. Я их у нас уже не застала, но в нашем-то мире они до сих пор есть. Какая практическая польза от тех металлических маленьких дисков и цветных бумажек? Ну, бумажками разве что можно костер разжечь. Монетами удобно блинчики на воде пускать, — попытался пошутить сочинитель, но осица только поморщилась. Если бы те блинчики съесть было можно. В общем, реальной пользы ноль. А ценность тех дисков с бумажками у каких-то небольшая, у каких высокая, но у любых все же имеется. Так и с гостинцами. Кирпич, к примеру, так себе ценится, а вот светофор как раз очень даже неплохо. Так что бери и не спорь. Васю-то и не стал спорить. Тем более светофорные шары занимали не так много места, да и весили каждый граммов триста, не больше. Он положил их себе в рюкзак сразу десяток. Остальные гостинцы сложила к себе Олюшка. Не забыли при этом, что Синегур с Красногурами в один рюкзак складывать точно не стоит. Так что красные огурчики забрала Осица, а Синегур сочинитель и вовсе положил в карман. «Так давайте и мы Ленкой в себе чего-нибудь наберем», — предложил Сергей Сидоров. «Чего пустыми-то возвращаться?» «Не думаю, что стоит это делать», — помотал головой сочинитель. «У вас ведь и так уже есть гостинцы». Так что вместе с этими для скупщиков будет достаточно. Зачем давать больше? Опять же, возникнут лишние вопросы. Где взяли? Не зря же говорят, что лучшая враг хорошего. А просто так гостинцы дома хранить не вижу смысла. Здесь же и в одном месте все. И охрана гарантирована, как мы уже обсудили. — Так-то оно так, — вздохнул Сиз. — Да к такому богатству руки будто сами тянутся. — Ну да ладно, вытерпим. — Да, Лен? — Ясен пень, вытерпим, — ответила Лива и подмигнула сынули. Выйдя в главный коридор, сталкеры решили, что не будут тратить время на разлетевшиеся Синегур с Красногуром. У них уже были теперь такие гостинцы. Поэтому крикнули святули, чтобы та шла к ним, а дождавшись девушку, отправились к основному входу, где несла караул Анюта. — Ну, вы и застряли там, — буркнула та. — Есть хоть толк-то? — Еще какой! — радостно откликнулась Олюшка и тут же все рассказала подругам. — Так это же здорово! — воскликнула Светуля, да и Анюта перестала хмуриться, даже улыбнулась. И, протянув руку, раскрыла ладонь, на которой лежал Синегур. — Вот, нашла Потаповский гостиниц. Как вы его и запулили-то? Хорошо не в меня. Васюта забрал артефакт и рассказал, что произошло с двумя противоположно заряженными гостинцами. — Надо запомнить, — сказала Анюта. — Мало ли когда пригодится. — К тому же смотрите, — показала она на заметную выбоину в стене. Кирпич треснул. — А огурцу хоть бы что? Крепкий, зараза. — Мне кажется, — многозначительно вздернула брови Светуля, — что гостинцы вообще все крепкие. Я еще ни разу не слышала, чтобы какой нибудь смогли открыть или сломать. И, между прочим, я тоже нашла тот гостиниц, что улетел в мою сторону. Она протянула зажатый в руке Красногур во Васюте, который подставил ту же ладонь, на которой уже лежал Синегур. Разумеется, ослепительная вспышка не заставила себя ждать. Хоть сочинитель и не любил материться, но единственно подходящее слово вырвалось с его языка само собой. А противоположно заряженные гостинцы ждали и противоположно направленные исходы. Красногур влетел в находящийся рядом трамплин и со свистом ушел ввысь. Вполне вероятно, непосредственно в космос. Синегуржи вылетел наружу, где тут же попал в поле действия тяжелехи и, выбив фонтанчик земли, забурился в почву. Насколько глубоко, никто уже не сможет узнать. Непростительная глупость, пробормотал красный как рак Васюта. «Да ладно тебе!» — хлопнул его по плечу папа. «Я, бывает, еще и не так матерюсь». «Я не это имею в виду». Мы только что говорили, что их нельзя вместе. И на тебе. — Да, я сглупила, простите, — опустила голову Светуля. — Это не ты виновата, а я, — воскликнул сочинитель. — Я ведь руку подставил. — Ёшки-матрёшки, давайте не будем искать виноватых, — строго произнесла Лива. — На будущее будет уроком, а сейчас все живы и ладно. А вот старички наши нас уже, наверное, похоронили. — Надо будет узнать, где, — хохотнул Сис чтобы потом цветы на могилке принести». «Будешь так острить?» — пихнула его в бок локтем супруга. «На твою принесу очень скоро». «Ладно», — мотнул головой Васюта. «Давайте и правда уже выходить. Идем прежним порядком, не забывая про Аказии». «Ну так, если ты первым пойдешь, ты ведь все оказии увидишь», — удивленно глянула на него Олюшка. «Забыл, что ты теперь умеешь?» «Если честно, забыл», — улыбнулся в ответ сочинитель. Не привык еще. Но все равно, — обвел он всех взглядом, — будьте внимательны. Вышли без происшествий. Васюта не потерял свои новые способности и прекрасно видел все оказии. Первым он увидел и Акалота, выходящего им навстречу из прибрежных кустов. «Что-то вы долго!» — спросил приблизившись старик. «Как успехи?» «Зови остальных!» — ответил Васюта а то долго рассказывать, надоест повторяться». околот коротко свистнул и махнул рукой засевшему с южной стороны деду. Тот, в свою очередь, повторил это для Силадана, который видел его, но не мог из-за здания видеть основную группу. Сам же околот попросил. «Да вы хоть вкратце пока скажите, получилось у вас что-нибудь. То, что все целы, вижу, уже хорошо. Но я видел, как Васюта упал перед тем, как войти. Что там было-то?» — Ладно, слушай, — хмыкнул сочинитель. Вкратце как-то и просил. — Очень удачно Васюта упал, в супероказию Вася попал. Видеть он стал, чего раньше не мог, и для утырков теперь Вася бог. — А теперь поясни по-человечески, — нахмурился околот Чего ты видеть-то стал? Надеюсь, не девушек наших без одежды. — Ой! — пискнула Светуля и спряталась за Анюту. — Ясен пень не их, — пробормотал покрасневший Васюта. Как тебе не стыдно такое говорить? А еще пожилой человек». «Пожилой? Но так еще не мертвый ведь?» Смутился вдруг и сам Акалот, но тут же вздернул подбородок. «Но ты ведь не объяснил ничего своим стихом, только еще больше туману нагнал». Тут как раз подошли дед с Силаданом, и сочинитель вместе с родителями и осицами стали рассказывать, что за последние полчаса случилось с Васютой и всеми ними. Услышанное стариков откровенно порадовало, хотя дед, похоже, не очень-то всему поверил. Во всяком случае засомневался. «Да может, просто так совпало, что черные виноделы убрались, когда ты в подвал спустился. Может, у них там что-то свое важное было?» «Обеденный перерыв», — усмехнулся сочинитель, — «два раза подряд, как только я спускался?» «Нет, Валентин Николаевич», — покачала головой Олюшка, — они ему в самом деле подчиняются, сама видела». «Тогда это хорошо», — перебросив за спину любимую Умбу, потер дед ладони. «Очень, очень хорошо». «Если его и другие черные слушаться будут, металлурги, учителя, кто еще там?» — проговорила Акалот. «Рудокопы», — подсказал Силадан. «Во-во, рудокопы. Если все эти утырки помутнения тоже под новые Васютины способности попадают...» «Это же вообще красота! Нам тогда, кроме людей, больше и бояться некого!» «Я слышала, — сказала Олюшка, — что есть еще черные библиотекари, и что вот они-то — вообще жуткие создания. Стоит на них только глянуть, и все. У тебя в башке сразу все перепутывается. Где правда, где выдумка, где свой, где чужой. Даже себя и то уже не знаешь, не помнишь. И начинаешь творить такое, что не в сказке сказать, Не пером описать. Можешь маму родную ни за что укокошить, а можешь с крыши сигануть, чтобы в облаках поплавать. Говорят, один с библиотекарем встретился, и сам себя стал есть, руки отгрыз, ноги, а потом того же библиотекаря и попросил. Отгрызи, говорит, мне уши, а то самому не дотянуться. Да ну, чушь какая-то, буркнула Лива. Я дольше тебя на свете живу, а ни про каких библиотекарей не слышала. Где они, по-твоему, обитают? «Ты не слышала, потому что книги читать не любишь», — строго посмотрела на нее Осица. «А я люблю. Специально искала, где у нас в городе библиотеки были. Одну нашла, напротив Лося стояла когда-то». «У нас в Мончегорске тоже есть похожая скульптура», — вставил Васюта. «Олюшка видела». «Видела, видела, не мешай», — отмахнулась та и продолжила. «Так вот, рядом с Клавдиной площадью, где эта скульптура рогатая», По другой стороне Екатерининского проспекта был когда-то двухэтажный синий дом. Главная городская библиотека, как мне сказали. — Ну, правда, была, — кивнул вдруг Аколот. — Только давно еще, до помутнения. А потом она вдруг рухнула. Кто говорит, что взорвали, только на кое ляд. Кто и вовсе плетет, что с неба на нее что-то дерябнулось, вроде метеорита. Так ведь это бы все увидали. — Неважно, что ее разрушило. Прервала его Олюшка. Может, само помутнение не хотела чтобы люди умными от книг делались. Но вот когда я в развалинах порыться решила, чтобы книги поискать, меня будто сковало, что изнутри. Натуральный страх и ужас, каких раньше и не испытывала. Удрала я оттуда, сама не помню как, и с тех пор близко подходить не желаю. Тем более теперь у меня книг в читалке тысячи, и, если Васечка не врет, не успела еще глянуть. «Васечка не врет», — сказал сочинитель. «Вот у стаканеца у нас все. Начитаешься, до самой старости хватит. А то и до... а то и дольше. Но что там с черными библиотекарями? Ты думаешь, это они тебя в те развалины не пустили? А кто еще-то? Не дух же Екатерины Великой, в честь которой главный проспект назвали?» «Действительно», — хмыкнул дед, — «делать ей больше нечего императрице покойной».